Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция. В основе эволюционной теории Дарвина лежит представление о виде. Вид критерии и структура. Видом называется совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство. Все особи одного вида имеют одинаковый кариотип, сходное поведение и занимают определённый ареал, область распространения. Виды отличаются друг от друга многими признаками. Характерные для вида признаки и свойства называют критериями. Различают несколько критериев вида. Первый морфологический критерий. сходство внешнего и внутреннего строения организмов одного вида это наиболее наглядный критерий вида, но его совсем недостаточно для отличия одного вида от другого. Часто организмы внутри одного вида внешне настолько отличаются между собой, что их можно отнести к разным. И наоборот, существуют разные виды, особи которых внешне очень похожи виды-двойняшки. У молярийного комара обнаружено 6 видов двойников, отличающихся по месту обитания, питанию и циклу развития. Одни из этих видов двойников молярийного комара опасны для человека, другие же нет. Второй. Физиологический критерий. В его основе лежит сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида, прежде всего сходство размножения. Третий. Биохимический критерий обуславливается различиями в химическом составе, особенно в строении и составе белков. Эти различия позволяют говорить о видовой специфичности белков. Четвёртый географический критерий. Это определённый ареал, занимаемый видом в природе. Иногда он сравнительно невелик. Для видов, обитающих в Байкале, он ограничивается этим озером. А в других же случаях ареал вида охватывает огромные территории. Так, чёрная ворона почти повсеместно распространена в Западной Европе. Восточная Европа и Западная Сибирь заселены другим видом серой вороной. Существование определённых границ распространения вида не означает, что все особи свободно перемещаются внутри ареала. Степень подвижности особи выражается расстоянием, на которое может перемещаться животное, то есть радиусом индивидуальной активности. У растений этот радиус определяется расстоянием, на которое распространяется пыльца, семена или вегетативные части, способные дать начало новому растению. Для виноградной улитки радиус активности составляет несколько десятков метров. для северного оленя более 100 км, а для андарры несколько сотен метров. Вследствие ограниченности радиусов активности лесные полёвки, обитающие в одном лесу, имеют немного шансов встретиться в период размножения с лесными полёвками, населяющими соседний лес. Травинные лягушки, мечащие икру в одном озере, изолированы от лягушек другого озера, расположенного в нескольких километрах от первого. В обоих случаях изоляция неполная, так как отдельные полёвки или гушки могут мигрировать из одного места обитания в другое. Есть виды, распространённые повсеместно космополиты: злаки и воробьиные птицы. Пятый экологический критерий определяет конкретное место обитания каждого вида. Например, о лютик едкий распространён на лугах и полях. А в более сырых местах растёт лютик ползучий. По берегам рек и прудов, на болотистых местах встречается лютик жгучий. Или, например, встречается три вида из рода зайцев: заяц-русак, обитающий в степной зоне, заяц-беляк, предпочитающий лесистую местность, и заяц-малай, житель пустынь и полупустынь. Шестой критерий обмена генами Одна из важных характеристик вида его репродуктивная изоляция, то есть существование механизмов, препятствующих притоку генов извне. Защищённость генофонда данного вида достигается разными путями. Сроки размножения у близких видов могут не совпадать. Если сроки одни и те же, то не совпадают места размножения. Например, самки одного вида лягушек мечут икру по берегам рек другого вида в лужах при этом случайное осеменение икрой самцами другого вида исключается у многих видов животных наблюдается строгий ритуал поведения при спаривании если у одного из потенциальных партнёров для скрещивания ритуал поведения отклоняется от видового спаривания не происходит И если всё же спаривание происходит, сперматозоиды самца другого вида не смогут проникнуть в яйцеклетку, и яйца не оплодотворяются. Фактором изоляции также служат предпочитаемые источники пищи. Особи кормятся в разных биотипах, и вероятность скрещивания между ними уменьшается. Но иногда при межвидовом скрещивании оплодотворение всё же происходит. В этом случае образовавшиеся гибриды либо отличаются пониженной жизнеспособностью, либо оказываются вовсе бесплодными и не дают потомства. Известный пример – гибрид лошади и осла. А будучи вполне жизнеспособным, мулл бесплоден из-за нарушения миоза. Негомологичные хромосомы не конъюгируют. Перечисленные механизмы, предотвращающие обмен генами между видами – имеют не одинаковую эффективность, но в комплексе в природных условиях они создают непроницаемую генетическую изоляцию между видами. Следовательно, вид это реально существующая и генетически неделимая единица органического мира. Особи любого вида распределены внутри видового ареала неравномерно. Участки территории с относительно высокой плотностью населения чередуются с участками, где численность вида низкая или особи данного вида совсем отсутствуют. Поэтому вид рассматривается как совокупность отдельных групп организмов популяций. Популяция это совокупность особей данного вида, занимающих определённый участок внутри ареала вида, свободно скрещивающихся между собой. и частично или полностью изолированных от других популяций. Реально вид существует в виде популяций. Генофонд вида представлен генофондами популяций. Популяция это элементарная единица эволюции. Эволюционная роль мутаций. Благодаря изучению генетических процессов в популяциях живых организмов Эволюционная теория получила дальнейшее развитие. Большой вклад в популяционную генетику внёс русский учёный Четверяков. Он обратил внимание на насыщенность природных популяций рецессивными мутациями, а также на колебание частоты генов в популяциях в зависимости от действия факторов внешней среды и обосновал положение о том, что эти два явления ключ к пониманию процессов эволюции. Действительно, мутационный процесс постоянный действующий источник наследственной изменчивости. Природные популяции насыщены разнообразными мутациями. Благодаря комбинативной изменчивости мутации могут широко распространяться в популяциях. Важно помнить, что мутации вредны в одних условиях, могут повышать жизнеспособность в других условиях среды. Например, мутация, обуславливающая недоразвитие или полное отсутствие крыльев у насекомых, безусловно, вредна в обычных условиях, и бескрылые особи быстро вытесняются нормальными. Но на океанических островах и горных перевалах, где дуют сильные ветры, такие насекомые имеют преимущество перед особями с нормально развитыми крыльями. Таким образом, мутационный процесс Источник резерва наследственной изменчивости популяций, поддерживая высокую степень генетического разнообразия популяций, он создаёт основу для действия естественного отбора.